Личные причины желать встречи с Бладом из-за истории, которая произошла около года назад на борту Энконессиона и завершилась смертью его брата Дона Мигдиего. Вместе с Доном Мигелем плавал и его племянник Дон Эстебан, еще более чем адмирал, жаждавший мщения. И все же капитан Блад сохранял полное спокойствие и высмеивал трусливое поведение Каузека. «Сейчас нечего говорить о том, «Что сделано в прошлом?» — закричал Каузак. «Вопрос сейчас состоит так. Что мы теперь будем делать?» «Такого вопроса вообще не существует», — отрезал Блад. «Как не существует?» — кипятился Каузак. «Испанский адмирал Дон Мигель обещал обеспечить нам безопасность, если мы немедленно уйдем, оставив город в целости, если мы освободим пленных и вернем все, что захватили в Гибралтаре».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 Каузак же со своим свирепым упрямством он остался в одиночестве. Обиженный, он ушел и не мог успокоиться до следующего дня, который стал днем его мщения».